Приговор! Первым из тех, кто находился в гостиной, прервал молчание блондин. Твой паразит навел шороху. Насколько я помню, на одной из планет, куда наши предки заселяли жизнь, метод заражения был отвергнут, как несостоятельный. Грубо говоря, для уничтожения населения планеты твой паразит не подходит. Мужчина с черной косой усмехнулся. Да, именно так. Но там была другая ситуация. Жизнь, которая была на той планете, подлежала полному уничтожению. Поэтому заражение паразитом и не подошло. Если вы помните, там через 200 лет будет проведен новый эксперимент по заселению планеты. Люди, ох люди. Брюнет встал с дивана и начал ходить по комнате. Люди, они жадные, они жестокие, они столько плохого сделали, что и сами представить не могут. Но они еще могут исправиться. Для людей еще не все потеряно, и поэтому совет старейшин в нашем мире пришел к мнению, что люди перед лицом истинного ужаса могут вернуться на правильный путь. Только для этого нужно уничтожить, разрушить все то, что они ошибочно называют прогрессом и цивилизацией. У тех, кто сможет выжить, появится новый путь развития. И в этот раз мы будем тщательнее приглядывать за ними, если, конечно, это потребуется. Мой паразит живет в организме не более 50 часов, при этом первые 30 часов самые активные, потом он окончательно уничтожает носителя. За эти 50 часов погибнет примерно три четверти населения, возможно и больше. Остальные, вот им придется тяжелее. Ведь им придется создавать новый мир. А мы им поможем не пойти по старому пути. Девушка улыбнулась. Ее улыбка буквально осветила комнату. Неужели ты убедил совет старейшин дать людям еще один шанс? Ведь он уже не первый «Этот шанс!» Брюнет улыбался. Блондин встал, положил руку на рукоять ножа и сказал. «Твой эксперимент считаю удачным. Я так понимаю, источники распространения паразитов уже готовы по всему миру?» Высокий Брюнет кивнул. «Тогда предлагаю запустить проект по зачистке людей ровно через год. В течение этого года...» мы будем тщательно отслеживать все научные исследования по теме, происшедшего в городе, и совершенствовать паразита. Мне кажется, мы сможем увеличить продолжительность жизни этого паразита в организмах зараженных, что даст нам возможность заразить гораздо больше людей. Еще нам необходимо нейтрализовать определенные группы людей, дабы исключить возможность повторения людских ошибок. На проработку необходимых планов У нас два месяца, и 10 на их реализацию. И главное, я рад и благодарен тебе за то, что ты вновь нашел способ не уничтожать людей полностью. Ведь и правда, при всех людских недостатках, их любви к богатству, желания власти и ненависти к своим ближним, их еще можно исправить. Правда, методы у нас радикальные. Но уверен, в этот раз получится. Девушка встала, прошла по комнате и остановилась возле закрытого окна. Получится. У людей выбора нет. Еще одного шанса, боюсь, им не дадут. Значит, приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Я, как, впрочем, и вы, любим людей и желаем им только хорошего. Но все хорошее познается только на фоне плохого. А то, что их ожидает, скорее ужасного. Нас ждет большая работа.